Глава 28. Сара и снова Сара. 27 октября, понедельник. По дороге на работу мне приходится включить подогрев сидений в автомобиле на месяц раньше, чем обычно. Надеюсь, что эта зима будет не такой суровой, как в прошлом году. Родственники Пейдж, самые скептические люди, которых я когда-либо встречал, уже начали задаваться вопросом, связана ли такая погода с глобальным изменением климата или с чем еще. Когда я добираюсь до кабинета, то улыбаюсь, доставая свой ноутбук, потому что не могу нарадоваться тому, насколько быстро он работает. Набирая Стиву отчет о достигнутом за последние шесть недель прогрессе, я ничего не пишу о своем новом компьютере, хотя очень хочу. Для меня ноутбук является символом всего, что моя команда достигла совместными усилиями. Я невероятно горжусь ими. Все теперь по-другому. Количество сбоев первого уровня в текущем месяце на две трети сократилось. Время на восстановление после них сократилось больше, чем наполовину. Те озарения, которые мы получили на первой странной встрече с Диком и Джоном, ведут нас дальше, и уже сейчас я чувствую, что мы близко подошли к полному пониманию того пути, которым мы можем привести компанию к победе. Открывая почту, я вижу письмо от Кирстон. Все ее сотрудники обсуждают, насколько быстрее стали реализовываться проекты. Количество заданий, которые ждут Брента или любого другого работника отдела IT-сопровождения, снизилось. Если я правильно читаю отчеты, то Брент практически разобрался со всеми висящими на нем задачами. В плане проектов мы в отличной форме, особенно с Фениксом. Еще одно развертывание «Феникса» запланировано на пятницу. Будет лишь несколько исправлений ошибок, никаких новых функций не добавляется и ничего не меняется. Поэтому мы надеемся, что все пройдет лучше, чем в последний раз. Мы выполнили все свои обязательства в срок, но, как и всегда, все еще остается миллион деталей, над которыми нужно поработать. Я благодарен, что моя команда может оставаться сфокусированной на «Фениксе», потому что мы стабилизировали свою инфраструктуру. Когда случаются неизбежные сбои и инциденты, мы действуем как хорошо отлаженный механизм. Наша команда собирает всю необходимую информацию, которая помогает нам действовать быстрее, чем когда-либо, а любое необходимое изменение вносится организованно согласно установленному порядку. Из-за постоянно совершенствующихся проектов по мониторингу инфраструктуры и приложений, чаще всего мы узнаем об инцидентах раньше бизнес-отдела. Очередь висящих на нас задач была сильно сокращена, частично за счет ликвидации бесполезных проектов и списков ожидания. И Джон достиг отличных результатов. Мы отказались от ряда ненужных проектов по безопасности, которые мы запускали, когда готовились к аудиту, заменив их превентивными мерами безопасности, с которыми помогает вся команда. Модифицируя процессы разработки и запуска программ, мы делаем более надежными как IT-инфраструктуру, так и само производство. И мы уверены, что одни и те же дефекты не повторяются. Наши встречи по управлению изменениями проходят более гладко и регулярно, чем когда-либо. Мы не только добавили визуальный аспект в управление командами, но действительно наладили нормальный ход рабочего процесса. Более чем когда-либо люди точно знают, над чем они должны работать и получают удовлетворение, совершенствуя что-то. Я слышал, что мои сотрудники чувствуют себя более счастливыми, потому что могут спокойно делать свою работу. Странно, насколько более ясно я вижу мир IT-отдела сегодня и насколько по-другому он выглядел для меня всего пару месяцев назад. Эксперименты Патти с использованием системы Kanban для оптимизации работы Брента привели к успеху. Также мы отслеживаем, чтобы к бренду попадали исключительно задания, которые мы сами не понимаем и не можем успешно специфицировать и справиться с которыми способен только бренд. Теперь, когда такое задание появляется, мы стараемся изучить и задокументировать его, чтобы в дальнейшем справляться с подобной работой самостоятельно. И мы усовершенствовали не только деятельность бренда. Сократив количество проектов, над которыми мы работали, мы освобождаем линии хода работы, чтобы проекты могли переходить от одного производственного участка к другому как можно быстрее и выполняться за короткое время. Мы также очистили систему тикетов от устаревших заданий. В одном случае мы нашли проект, который Вес записал в нее 10 лет назад, когда был еще младшим инженером. Теперь мы уверены, что вся работа в системе важна и на самом деле должна быть выполнена. Если говорить метафорами, мы больше не напоминаем Мотель Бейтса. Вопреки ожиданиям моего персонала, наша команда продолжает увеличивать количество проектов, которые мы можем выполнить в срок. Так как мы лучше представляем, как функционирует рабочий процесс и точно знаем, для каких проектов и когда потребуется бренд, мы обнаружили, что можем выполнять больше проектов без вреда для других своих обязательств. Я больше не думаю, что Эрик буйно помешанный, но он, конечно, довольно эксцентричен. Теперь, когда я увидел своими глазами В своей собственной компании я знаю, что работа отдела IT-сопровождения очень похожа на рабочий процесс на заводе. Эрик же постоянно повторяет, что наши нынешние успехи являются лишь верхушкой айсберга. Он говорит, что мы начинаем осваивать первый путь. Мы боремся с дефектами рабочего процесса, налаживая взаимодействие производственных участков, направляем ход работы, задаем ему темп в зависимости от нашего ограничения, И благодаря результатам аудита, а также интервью с Диком, мы лучше понимаем, что важно, а что нет. Когда недавно кто-то сказал, что неплохо бы нам начать приглашать сотрудников отдела разработки на ретроспективные встречи, я понял, что мы приближаемся и к пониманию третьего пути Эрика. Эрик продолжает напоминать мне, что лучшие команды добиваются лучших результатов, когда постоянно повторяют одни и те же процессы. Повторение создает привычки. А привычки обеспечивают мастерство в любом деле. Касается ли это гимнастики, спортивных тренировок, игры на музыкальном инструменте или, как в моем случае, бесконечных упражнений, которые мы выполняли на флоте. Повторение особенно тех действий, которые требуют командной работы, порождает взаимное доверие и понимание процесса. На прошлой неделе я проверял, как прошли наши учения по борьбе со сбоями, которые мы проводим раз в две недели. Я крайне впечатлен. Мы уже стали очень хороши в этом. Я уверен, что если бы сбой в системе расчета зарплаты произошел сейчас, а не в первый день моей работы, мы бы точно смогли с ним справиться. Джон довольно быстро получил согласие от Дика и Стива на поиск аутсорсера, которому мы могли бы доверить системы самообслуживания и заменить их на что-то другое. Это был удивительный опыт для Веса, Пати и меня работать с Джоном над составлением требований для аутсорсеров по данному проекту. Мы были готовы к тому, что услышим от наших потенциальных аутсорсеров все те догмы, в которые мы верили до того, как начали работать с Эриком. Будет интересно, сможем ли мы их переучить. Мне теперь кажется, что любой, кто руководит IT-отделом без понимания трех путей управления, действует очень рискованно. Пока я размышляю об этом, звонит телефон. Я нужен Джону. Когда я отвечаю, он говорит, «Моя команда сегодня обнаружила одну проблему». Чтобы предотвратить неавторизованные мошеннические действия с IT-системами, мы начали пересматривать все предлагаемые проекты, поступающие Кирстон, в отдел по управлению проектами. Мы также изучили корпоративные кредитные карты для текущих расходов, операции с которыми могут осуществляться через онлайн или облачные сервисы, что, по сути, лишь другая форма неавторизованных действий. Некоторые люди обходят заморозку проектов. У тебя есть время говорить? «Давай встретимся через 10 минут», — говорю я. «Не вешай трубку». «И кто же пытается обойти систему через черный ход?» Я слышу, как Джон смеется на другом конце. Ха. «Сара, кто еще?» Я приглашаю Весса и Патти на импровизированную встречу, но прийти может только Патти. Джон начинает рассказывать о своем открытии. Он выяснил, что группа Сары четыре раза обращалась к внешним производителям и онлайн-сервисам. Два из этих случаев были довольно безобидными, но другие более серьезны. Она заключила контракт с одной организацией на 200 тысяч долларов на проект по извлечению данных клиентов. Также существует контракт с другой организацией на создание плагина для всех наших систем кассовых терминалов, чтобы они могли получать данные для аналитики клиентского поведения. Первая проблема в том, что оба проекта ставят под угрозу те обязательства по безопасности данных, которые мы несем перед клиентами, говорит Джон. Мы несколько раз публично обещали, что не будем делиться этими данными с нашими партнерами. Будем ли мы менять нашу политику или нет, пусть решает бизнес-отдел. Но будь уверен, если мы и дальше продолжим заниматься извлечением данных клиентов, мы попадем под штрафы из-за своей собственной политики безопасности. Мы даже можем нарушить кое-какие государственные законы, что повлечет за собой все сопутствующие проблемы. Звучит не очень. Но по тону Джона я понимаю, что худшее еще похоже впереди. Вторая проблема в том, что производитель, которого нашла Сара, использует те же технологии баз данных, которые мы использовали для систем самообслуживания. А мы точно знаем, что их невозможно сделать полностью безопасными. Плюс поддерживать такие системы очень сложно, если они станут частью наших ежедневных операций. Я чувствую, что краснею от ярости. Речь идет не только о новой опасной системе, которую нам придется встраивать в свою инфраструктуру. Именно приложения вроде этих не дают нам формировать точные вводные данные заказов и данные по количеству доступных ресурсов. У нас на кухне слишком много поваров, и никто из них не хочет нести ответственность за целостность данных. Слушай, мне плевать, как Сара управляет своими проектами и выставляет счета фактуры. Если такие меры сделают ее работу продуктивнее, Пусть использует, — говорю я. Это безопасно, пока не сталкивается с существующей бизнес-системой, хранилищем закрытых данных, не задевает финансовую отчетность и все остальное. Но если сталкивается, то мы должны подключиться к процессу и хотя бы подтвердить, что новые программы не влияют на уже существующие системы и обязательства. Я согласен, — говорит Джон. Хочешь, чтобы я взглянул на условия договора с этими аутсорсерами? Было бы идеально, — отвечаю я. И с меньшей уверенностью добавляю. Однако, как правильно действовать с Сарой? Я чувствую, что нахожусь в несколько другой весовой категории, нежели она. Стив все время ее защищает. Как мы убедим его, что Сара вносит неразбериху своими неавторизованными проектами? Убедившись, что дверь в кабинет закрыта, я говорю Джону и Патти. «Ребята, помогите». Что Стив в ней находит? Как она умудряется выплывать из всего этого дерьма? За последние пару недель я увидел, насколько трезво Стив может мыслить. Но Сара всегда выходит сухой из воды. Почему?» Патти фыркает. «Если бы Стив был женщиной, я бы сказала, что его влекут опасные мужчины. Мы обсуждаем это годами. У меня есть теория, которая, я должна сказать, достаточно подтвердилась на нашей неофициальной встрече. Глядя, как мы с Джоном оба заговорщицки склонились над столом, она улыбается. Стив... Гордится тем, что он часть исполнительного персонала. И на общих собраниях компании он несколько раз говорил, что стратегия ему не очень дается. Я думаю, именно поэтому ему так нравится работать со своим старым начальником и новым председателем правления Бобом. Десятилетиями Боб занимался стратегией, а Стиву лишь нужно было притворять его планы в жизнь. Годами Стив искал стратегически мыслящего руководителя, который может стать его правой рукой. Он перебрал несколько кандидатур, Даже сталкивал некоторых между собой, чтобы посмотреть, кто сильнее. Прямо по Макиавелли, продолжает Патти. И Сара выиграла. Очевидно, она наловчилась шептать ему на ухо то, что ей нужно, укрепляя тем самым его паранойю и различные опасения. Объяснение Патти намного сложнее тех, что приходили мне в голову. Джон говорит немного смущенно. — А вы не думаете, что между ними что-то может быть? Вроде кое-чего... предосудительного. Я поднимаю брови. Об этом я тоже думал. Пати же начинает смеяться. Слушайте, я неплохо разбираюсь в людях. Мои родители были психологами. Я съем оба их диплома, если так оно и есть. Глядя на выражение моего лица, она смеется еще сильнее. Слушайте, даже Вес в это не верит, а уж он-то мастер сотворить драму из ничего. Сара боится Стива до смерти. Вы, возможно, замечали, что когда кто-то говорит, Сара всегда смотрит на Стива, пытаясь предугадать его реакцию. Хотя само по себе такое поведение странновато, не спорю. Патти продолжает. Стив закрывает глаза на провалы Сары, потому что у нее есть то, что ему нужно и что он любит. Способность придумывать креативные стратегии, вне зависимости от того, хорошие они или плохие. С одной стороны, так как Сара очень не в себе, она сделает все, что угодно, лишь бы произвести хорошее впечатление. Ей просто не важно, сколько людей погибнет на ее пути. Она во что бы то ни стало хочет быть следующим генеральным директором в Parts Unlimited, заключает Патти. И, видимо, Стив тоже этого желает. Он уже годами воспитывает ее как своего преемника. Что? Сара может быть нашим следующим генеральным директором, восклицаю я, шокированный и быстро вытираю кофе, который от неожиданности выплюнул на стол Джона. «Вау, босс, держи себя в руках», — говорит Патти. Это день развертывания Феникса, из-за чего я пропустил Хэллоуин со своими детьми. Уже 23.40, мы все собрались вокруг стола в NOC, и у меня возникает чувство дежавю. В комнате 15 человек, включая Криса и Уильяма. Большая часть людей рассеялась вокруг стола с открытыми ноутбуками, повсюду валяются коробки из-под пиццы и обертки от сладостей. Несколько человек стоят у доски, рассматривая диаграммы и чек-листы. Запуск «Феникса» в тестовой среде и прохождение всех тестов заняли у нас на 3 часа дольше запланированного. Хотя это уже гораздо лучше, чем при прошлом запуске, я думал, что у нас будет меньше проблем, учитывая то, как много мы работали над усовершенствованием технологии внедрения программ. К 21.30 мы готовы были развернуть программу в продакшн. Все тесты были пройдены, Крис и Уильям дали знак «начинать». Мы с Патти и Весом просмотрели отчеты о тестах и тоже дали отмашку на начало работ. И затем под нами разверзся ад. Один из критических этапов процесса миграции провалился. Мы выполнили только 30% развертывания и снова были близки к полному провалу. Из-за уже запущенных изменений и скриптов, возможности откатить все назад за время, оставшееся до открытия магазинов, не было. И снова нам с боем пришлось продираться вперед. Мы пытались двигаться дальше, чтобы возобновить запуск. Облокотившись о стену и скрестив руки, я смотрю на работу своих коллег и удерживаю себя от желания ходить из угла в угол. Какое разочарование, развертывание Феникса снова прошло просто катастрофически плохо. С другой стороны, по сравнению с прошлым разом, все идет гораздо спокойнее. Мы напряжены, звучит много горячих споров, но все очень сконцентрированы на решении проблемы. Менеджеры магазинов уже оповещены о наших успехах. Они подготовились выполнять все необходимые операции вручную на случай, если POS-системы слетят, как и в прошлый раз. Я вижу, как Вес говорит что-то Бренту, встает, потирая лоб, и идет прямо ко мне. Крис и Уильям встают и следуют за ним. Я двигаюсь им навстречу. «Ну что?» «Так», — отвечает Вес, приблизившись ко мне, достаточно, чтобы говорить тихо и быть услышанным. «Мы обнаружили дымящееся ружье, то есть выяснили...» что бренд осуществлял изменения в боевых базах данных пару недель назад, чтобы настроить поддержку модуля бизнес-аналитики Феникса. Никто об этом не знал, хотя эта работа была задокументирована. Данные изменения вступают в конфликт с некоторыми изменениями баз данных, которые мы проводим, поэтому ребятам Криса нужно будет кое-что перекодировать. «Дерьмо», — говорю я. «Подождите, какой модуль Феникса?» Это один из проектов Сары, которые мы выполнили после заморозки проектов, отвечает он, еще до того, как мы стали использовать канбан для работы Брента. Изменение схемы базы данных, которые мы пропустили. Я ругаюсь про себя. Снова Сара. У Криса пришибленный вид. Это будет непросто. Нам придется переименовать некоторое количество столбцов базы данных, что заденет, возможно, сотни файлов и все сопутствующие скрипты. Такое можно исправить только вручную, и вероятность ошибок очень высока. Он оборачивается к Уильяму. Что мы можем сделать, чтобы получить хоть какие-то тестовые результаты, прежде чем продолжим запуск? Уильям выглядит абсолютно больным, вытирая под лба Это очень, очень ненадежно. Мы можем провести тестирование, но мы можем и не обнаружить все ошибки до тех пор, пока они не затронут оригинальный код. Следовательно, у нас будут сбои в работающей программе, и приложение просто взорвется. Даже может потянуть за собой POS-системы, что будет совсем плохо. Он смотрит на часы. У нас есть всего 6 часов, чтобы закончить работы. Так как у нас нет времени перезапускать все тесты, придется отчасти из них отказаться. Мы проводим следующие 10 минут, обсуждая возможные схемы развертывания, которые мы сможем выполнить к 6 утра и которые позволят магазинам открыться нормально. Когда Крис и Уильям уходят с целью оповестить свои команды, я даю Весу знак «Остаться рядом». Когда все это кончится, говорю я, нужно будет выяснить, как не допустить подобного еще раз. Не должно быть такого, что тестовые среды разработчиков и контроля качества не совпадают с рабочей средой. Ты прав, соглашается Вес недоверчиво качая головой. Я понятия не имею, как мы с этим справимся, но спорить с тобой, конечно, не буду. Он смотрит на Брента скептически. Ты можешь поверить, что бренд снова в центре этого всего? Гораздо позже, когда развертывание, тем не менее, выполнено, все аплодируют. Я смотрю на часы. Сейчас 5.42 утра. Субботнее утро. Команда провела всю ночь работая, и мы справились с выкаткой за 20 минут до полного провала. Мы закончили на 6 часов позже расписания. Уильям подтвердил, что в тестовом режиме кассовые терминалы работают, как и онлайн-магазины и вообще все, что связано с «Фениксом». Пати начала рассылать оповещения нашим менеджерам в магазинах, что запуск прошел успешно. Она прикрепляет список ошибок, которые могут возникать, ссылку на внутреннюю страничку компании, где можно посмотреть состояние «Феникса» и инструкции о том, к кому они должны обращаться в случае возникновения любых новых проблем. Все наши службы поддержки работают, а команда Криса и моя сидят на телефонах, чтобы поддержать в системе жизнь. Мы все боремся за жизнь нашей компании. Прощаясь со всеми, я говорю «хорошая работа» и собираю вещи. По дороге домой я пытаюсь решить, как мы можем сделать так, чтобы все развертывания «Феникса» не вызывали подобных чрезвычайных ситуаций.